В союзниках он увидел настоящий русский народ, который, значит, свободен от социалистических идей и полностью предан своему государю. Поэтому финансирование было открыто по полной. В отчете за 1915 год перечень изданий и лиц учреждений, которым оказано пособие, состоял из 82 единиц. Сумма выдачи составила 1 122 000 рублей. Вот несколько таких выдач. Замысловский. Примечание. Замысловский. Георгий Георгиевич. 1872-1920. Член Союза Русского Народа. С 1908 Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. Получил 5000 рублей. Саратовская Волга. 13,3 тысячи. Голос Руси. 100 тысяч, Земщина – 145 тысяч, Колокол – 20 тысяч, Пуришкевич – 31 тысяч. 20 января царь высочайше повелел дополнительно отпустить на субсидирование правой печати 300 тысяч рублей. Аврех, историк. Деньги шли хорошие, а результаты деятельности СРН и прочих правоохранизаций не вдохновляли. Вот что пишет Герасимов, начальник охранного отделения. «Я немедленно отправил телеграфный запрос во все жандармские охранные отделения с просьбой дать точную справку об организациях СРН и специально о лицах, которые подписали названные телеграммы. Примечание. Речь идет о развернутой ультраправыми кампании против Столыпина. Ответы были получены более из ста пунктов». В большинстве они были просто убийственны для СРН. Состав отделов и подотделов СРН обычно не превышал 10-20 человек. Руководителями были часто люди-опороченные, проворовавшиеся чиновники или исправники, выгнанные за взятки со службы. Некоторые до настоящего времени состояли под судом и следствием. Ему вторит Белецкий, директор департамента полиции. Результаты проверки были неутешительны. Деятельность означенных организаций выражалась главным образом в форме участия в церковных торжествах и посылке телеграмм царю и отдельным министрам. Сами же организации в большинстве распались. Большинство деятелей осталось старых, новых идейных работников почти не прибавилось. Собственно, единственное, в чем преуспели союзники –